«Кирка!» Имя острова звучит выдохом скорби. Так греки вздыхают. Эй. Корабль, единственно уцелевший, нашел спокойную заводь. Вышли на берег, но не отходили далеко от корабля. Никого не отпускал ужас пережитого. Говорили в полголоса, прислушивались к шорохам деревьев птичьим криком, охотой пренебрегали. Даже голод не мог победить страх. Так прошли два дня и две ночи. Но как-то странно прошли. Трудно понять, что над этой землей солнце творит, где восток, где запад, определить невозможно. Как-то странно свет соприкасался со мглою. Как бы то ни было, утром на третьи сутки... Одиссей залез на высокий утес. Отсюда он обозрел сравнительно плоский остров. Столб багряного дыма поднимался из леса. Одиссей сомневался пойти посмотреть или, ну, это все, хватит нам приключений. Люди ли там обитают или же человекоподобные? Люди ли там или опять людоеды? Решил возвратиться к товарищам. Под утесом он оставил копье. Оно пригодилось. Олень шел к реке к водопою. Одиссей метким броском пронзил оленя насквозь со спины. Зверь рухнул на землю. Из травы для того подходящий Одиссей сплел умело веревку, перевязал ноги оленю, продел через них голову и взвалил тяжелую тушу на плечи. Шел на копье, опираясь, иначе бы не донес. Вот вам ешьте. Товарищи Одиссея дивились на тучность оленя и на размах его огромных рогов. Настроение улучшилось, но ненадолго. Одиссей рассказал, что он видел Сутёса. Как услышали о дыме, все тут же захотели отплыть. Мало повидали они людоедов. Пища есть, и больше здесь нечего делать. Одиссею же удачная охота вселила в сердце уверенность. Решил обследовать остров. Пришлось власть показать. Всех поделил на надвое. Над одной половиной назначил начальником Еврелоха, друга своего, с которым был к тому же в родстве. Другую взял сам под начало. Кинули жребий. Выпало идти еврелоху его людям. Что ж, люди его, двадцать и еще два человека, как не хотелось им этого, тронулись в путь. Шли через лес, впрочем, недолго. В долине увидели дом, очень богатый. Дикие звери его охраняли, о боги, волки и львы. Заметив людей, хищники бросились к ним, оторопевшим от ужаса, но никого не загрызли, напротив, стали, подобно добрым собакам, ласкаться, ноги и руки лизать, и волки, и львы. Те же пятились к дому, боясь повернуться спиной, чтобы на них не прыгнули сзади, столпились у дверей, а на них, замерев, хищные звери глядели ласковыми и печальными глазами. Где же было знать, товарищам Одиссея, что все эти звери околдованы хозяйкою острова? Из дома доносилось дивное пение. Голос певуньи, чудный, манящий, божественный голос, он рассеивал страх. Успокоение волной накатило. Одним лишь еврелохом овладевала все сильнее и сильнее тревога. Осмелев, подали люди голоса, звали выйти, о себе сообщая. Дверь отворилась, светловолосая дева на пороге стояла, любезно пригласила войти. Каждому нашлось превосходное место, где сесть. Когда слышали песню ее, ткачеством она занималась. Теперь... Они видели невероятно красивую, почти прозрачную ткань. Настолько тонкую, насколько только можно представить. И на ней была ткань того же отличия: невероятно тонкая, легкая, почти прозрачная. Даже сказать ничего не успели. Она уже всех напитком обносит, всех угощает. Звали Кирка ее. Иначе, кто знает, Церцея. Она была чародейкой. Сделав глоток, любой забывал, к чему он стремился. О родине вмиг забывалось, о возвращении домой. Но зелье Кирки еще полбеды хуже другое. Она стремительно каждого касалась жезлом, и каждый превращался в свинью. Чувствовал, как быстро кожа дубеет, обращаясь в щетину, и вот уже ты, на четвереньки упав, свинья! Только рассудок в твоей свиной голове оставался по-прежнему человечьим. Всех через боковой проход погнала в другую пристройку, где содержатся свиньи, бросила желудей. Как это быть человеком, и вдруг ты свинья? Можно ли такое представить? Когда бы умели, могли бы так говорить. Чем чем мы виноваты? Что сотворили плохого? Может, мы в жизни поступали по-свински или сейчас повели себя как-то по-свински с этой колдуньей? Да нет же, мы кроткие были, как дети. Или, может быть, мысли, наши глупые мысли, она способна читать... Так мало ли что кому в голову может прийти, из за это замысли нас так, всего лишь замысли так нас жестоко. А ты, Одиссей, накормил нас мясом оленя. Ты уверен, что тобой убитый был просто олень. Что же с нами-то будет? Нас тоже съедят. Страшно думать об этом Боге. Если бы нас она лишила рассудка, мы бы, наверное, так не страдали. Нам бы желуди были бы любы, мы бы были бы всем бы довольны. Боги, великие боги, спасите! Но как же к вам обратиться? Как вам молитвы послать, когда мы только хрюкать способны? Но кто это, обласканный ручными львами и волками, весь дрожит, притаившись в кустах? Это еврелох, он не пошел со всеми, остался снаружи. На иной взгляд начальник отряда, проявляя отвагу, должен был первым войти в чертоги колдуньи и стал быть первым превратиться в свинью, никак не последним. А он вообще единственный, кто уцелел. Винить его в этом не стоит, кто бы иначе принес Одиссею весть о беде. Долго ждал еврелох, когда появятся товарищи из проклятого дома, К счастью, для рассудка никаких превращений в свиней он не видел, но и того достаточно, что знал он точно. Его друзья исчезли, были и нет их, как провалились под землю. Ужас им такой обуял, что когда прибежал Еврелох к Одиссею, не мог он вымолвить ни одного слова, только размахивал руками и плакал. А когда возвратилась к нему способность говорить, призвал Одиссей немедленно покинуть остров. Тех уже не вернуть, а им, кто еще здесь, судьба посулила одно — исчезновение, гибель. Одиссей надел меч на пояс и призвал еврелоха провести к чародейке, но тот наотрез отказался. Тогда Одиссей сам пошел. Нельзя сказать, что он не испытывал страха. Ладно, пусть то был не страх, то была не уверенность, а страх впереди. Шел он на верную гибель, сам не знал, как поступит. Спасти его могла только высшая сила. Так и случилось. На тропе перед ним появился Гермес в облике прекрасного юноши. Был он, как многим известно, хотя того мог и не знать Одиссей, Одиссею непосредственно прадедом. У богов такое бывает. Одисей сейчас же узнал не нестареющего Гермеса по шлему, по особым сандалиям, потому что иного ничего на нем не было больше. Ну и, конечно, по жезлу. Две змеи в переплетке замер в почтении перед ним Одисей, а еще в изумлении большим. Гермес. Так сказал. В своем ли ты уме, Одиссей? Куда тебя одного понесло? Хочешь превратиться в свинью? И это ты, хитроумный. Тебя же так называют? Нет, я поражен. Ну да ладно, я здесь, чтобы тебя защитить. Видишь, у тропинки цветок белый такой, как молоко. А корень черный у него под землей, черный, как уголь. Знаешь ли... Это волшебный цветок. Вам-то смертным с корнем не вырвать не получится. Вам смертным просто опасно вырывать его с корнем. И не пытайтесь. Вы даже не знаете, как он называется. А мы, бессмертные, знаем. Мы называем траву эту так. Молли. В общем, забудь. Я сказал тебе лишнее. Посмотри, я вырываю, и мне ничего. Вырвал. На. Бери же, бери. Это тебе противоядие. Когда она даст свое зелье, не бойся, пей. Чары ее на тебя с этой травой не подействуют. Когда ударят жезлом, чтобы превратился в свинью, ты изножен выхватывай меч и бросайся на нее. Да посмелее, да попроворнее, будто хочешь убить. А как она себя поведет, действительно испугается или только сделает вид, это не важно. Точно будет одно, она пожелает... Отдаться тебе, понимаешь? Не смей отказываться, только будь осторожен. Требуй страшную клятву в том, что не желает зла тебе причинить, иначе ты можешь расслабиться, и она отберет у тебя мужскую силу твою. Этого не должно состояться. Пусть поклянется клятвы требуй. После этого ваша любовь обретет... Безопасность. Смело ложе с нею дели. Нет, лучше так, дели ее ложе с собою. Это единственный способ себя сохранить, спасти товарищей в свиней, обращенных и в конечном итоге когда-нибудь попасть в родную итаку. Гермес пропал к себе на Олимпу стремился, оставив одиссея, не смело разглядывать волшебный цветок, вырванный с корнем. Все же он был похож на подснежник. Вот сейчас от этой речи Гермеса Одиссею стало по-настоящему страшно. Делать нечего, надо идти. Она впустила в дом, не промолвив ни слова, предложила роскошные кресла тонкой работы с удобной скамейкой для ног, и угостила напитком. Одиссей он показался вкусным вполне, вкус ячменной муки и козьего сыра с тонким вкусом вина. То, что чары ее на него не действуют, он лишь понял, когда, ударив жезлом его по плечу, она повелительно закричала «быстро в свинью на четвереньки!» Одиссей выхватил меч и набросился на Кирку, будто собирался убить. Она вскричала «Кто ты? Откуда? Ты первый не неподвластный чарам моим!» В огромных глазах на него устремленных, Одиссей видел не столько испуг, сколько восторг. Поднятый меч его замер в воздухе. — Знаю, кто ты! — говорил мне Гермес. — А, Гермес ей говорил... «Одиссей, ну-ка подумай, кому помогает посланник богов, тебе или ей, или, может, обоим?» «Говорил мне Гермес, что есть один только мужчина, перед которым бессильно мое колдовство. Он сражался под стенами трое, он ее покорил. Гермес мне назвал это имя. Я знаю, ты — Одиссей!» Обняла Одиссею колени, попросила не ссориться, а лучше всего — Разделить с нею ложе скорее. — Почему бы и нет, — сказал Одиссей, меч убирая. — Но вдруг ты отберешь мою силу мужскую, когда я расслаблюсь. Дай страшную клятву, что не будешь зла мне чинить. Кирка немедленно поклялась. Она дала самую страшную клятву. Тут же ложе ее с нею разделил Одиссей. Кирки помогали четыре служанки, все нимфы, дочери рощ, родников и ручьев. То подушку в кресле поправят, то накроют на стол, то горячей водой разбавят холодную в ванне. Был Одиссей обмываем, а плечи его натираемы были чудеснейшим маслом. Нежные женские пальцы дух возвращали ослабевшему телу но лицо Одиссея оставалось суровым. Чистый белый хитон был надет на него. Все равно он казался печальным. За столом потом есть не хотел, недовольно глядел на еду. — Хмурости в чем причина твоей, мой Одиссея хитромудрый, многострадальный и сильно любимый? Неужели меня ты боишься по-прежнему? Или клятве моей ты не поверил? Как мне не хмурится дивная кирка? Хмур потому я, что ты друзей моих боевых в свиней превратила. Смело так он сказал, и заметил, что она удивилась, как будто... Только в этом причина. Вышла и скоро свиньи всем стадом вбежали в покое. Были они почему-то девятилетними, кстати. Одним она возрастом их наделила. Послушно построились в четыре ряда перед киркой, рыло вниз опустили, страшась хрюком свинячим оскорбить слух госпожи. Чародейка скорыми мазками умощала им чем-то за ушами щетину, и вдруг... В мгновение ока все обратно превратились в людей. Но этого мало. Все стали моложе, чем были, краше, чем были, и шире в плечах. Бросились все к Одиссею, руки ему пожимали слез, никто не стеснялся, все просто рыдали от счастья. Кирка сама умилилась. Вот что сказала. Всем хватит места в доме моем. Оставайтесь. Много на вас навалилось несчастье, пора отдохнуть. В мясе недостатка не будет. Сколько хотите, столько пейте вина. А ты, Одиссей дорогой, мною возлюбленный, беги сейчас же на берег к тем, кто там еще остается. Вели корабль затащить на песок, а сокровища ваши... Трофеи, или что там у вас, попрячьте в пещере или заройте, и все мигом ко мне. Надоест, домой отпущу, сколько хотите живите. Одиссей, переполненный счастьем, помчался к своим с праздничной вестью. Вот было радости всем. Один еврелох отказался поверить колдунье, умолял не ходить к ней. Призывал сей же час прочь отплыть и в бегство податься, иначе она обратит всех в домашних и диких животных, в козлов и баранов, в летучих мышей и жуков. Одисей чуть его не убил. Так и сказал, «Здесь, глупец, оставайся». А когда все пошли торопливо к дому волшебницы Кирки, еврелох понура следом поплелся.